Глава седьмая. Новые сражения. Вдруг Панурк поднял правую руку, засунул большой ее палец в правую же ноздрю, а остальные четыре пальца сжал и вытянул на уровне кончика носа. Левый глаз совершенно закрыл, а правый прищурил, низко опустив и бровь, и века. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, книга вторая, глава девятнадцатая. В понедельник в восемь часов утра Лебрак явился в класс в залатанных штанах и куртке с рукавами разного цвета, что делало его похожим на чучело Гороховое. Когда он уходил, мать строго предупредила сына, что тот должен беречь свою одежду, и если вечером на ней обнаружится хоть одно пятнышко грязи или дырочка, он снова получит по заслугам. Так что ему было немного не по себе, и он чувствовал себя несколько скованным в движениях. Но это продолжалось недолго. Едва он вошел в школьный двор, Тентен снова по секрету передал ему от сестры клятвы в вечной любви и предложения, пусть заурядные, но от этого не менее значительные, о готовности в случае необходимости незамедлительно починить его одежду. На это ушло не больше тридцати секунд, после чего они сразу присоединились к основной группе, где страстно разглагольствовал Гранжебюс. Он в который раз рассказывал, как накануне вечером они с братом чуть было не попались в ловушку велеранцев, которые теперь не ограничились одними оскорблениями и метанием камней, но и вправду хотели завладеть их драгоценными персонами и принести их в жертву своей неутолимой ненависти. К счастью, братья Жебюса находились недалеко от дома. На свист прибежал турок, их большой датский док, который как раз в этот день, вот лафа, был спущен с цепи. Появление огромного сторожевого пса, которого братья тут же натравили на своих недругов, его рычание, его торчащие из красной пасти клыки обратили отряд вильранцев в поспешное бегство. Поэтому, — продолжал Гранжебюс, — они попросили Нарсиса каждый вечер около половины шестого отвязывать собаку и посылать им навстречу, чтобы, если надо, она охраняла братьев по дороге домой. «Негодяи!» — сквозь зубы пробурчал Либрак. Вот ведь гады. Они нам за это заплатят. И дорого. Стоял погожий осенний денек. На рассвете рассеялись низкие облака, ночью защитившие землю от холода. Было тепло, дымка над ручьём Вернуа, казалось, навсегда растаяла при первых же лучах солнца. А за кустами над сотой, там, внизу, вражеская пушка щетинилась своими желтыми и местами обнаженными стволами молодых деревьев из троевого леса. по-настоящему подходящий для сражения день. «Подождите только, вот наступит вечер!» — улыбаясь, процедил Лебрак. Радостный ветерок пробежал над головами ланжевернских солдат. На кучах хвороста и в ветвях садовых деревьев щебетали воробьи и распевали зяблики. Солдаты тоже пели, как птицы. Солнце веселило их, делало доверчивыми, забывчивыми и безмятежными. Вчерашние тревоги и полученные их полководцем встрепка отступили, и мальчишки воспользовались переменкой, чтобы разыграть великолепную партию в чехарду. Но тут раздался свисток отца Симона. Веселье прекратилось, озабоченные складки набежали на лбы, губы собрались в горькие гримасы, глаза подернулись печалью. Увы, это жизнь. «Ты урок знаешь?» потихоньку спросил крикун у Да, так себе. Постарайся подсказать мне, если можешь. Чтобы и речи не было остаться после уроков, как в субботу. Я отлично вызубрил метрическую систему. Знаю на зубок меры веса. В чугуне, меди, стаканами, в чем хочешь. Но не знаю, что надо, чтобы стать избирателем. Мой папаша наведался к отцу Симону, так что меня точно вызовут к доске по какому-нибудь предмету. Хорошо бы, чтобы это оказалась метрическая система. Желание Лебрака исполнилось, зато удача, которая улыбнулась ему, чуть было не сыграла злую шутку с его дружком Курносом. Так что без столь же ловкого, сколь и незаметного вмешательства крикуна, пустившего в ход губы и руки не хуже самого Заправского мимо, Курносый точно остался бы после уроков. Бедный парень, который, как мы помним, несколько дней назад уже чуть было не нарвался из-за гражданина, по-прежнему пребывал в полном неведении относительно условий, необходимых для того, чтобы стать избирателем. Однако, благодаря жестикуляции Крикуна, который потрясал в воздухе правой рукой, с четырьмя растопыренными пальцами и спрятанным большим, понял, что их четыре. Назвать эти условия оказалось делом куда более сложным — Казалось, Курносой пребывает в глубокой задумчивости. Изобразив приступ временного выпадения памяти, наморщив лоб и нервно шевеля пальцами, он не спускал глаз со спасителя Крикуна, проявлявшего чудеса изобретательности. Тот быстрым выразительным взглядом указал своему товарищу на висящую на стене карту Франции Видаль Лаблаша. Курносый, не будучи в курсе, неверно понял эту двусмысленную подсказку и вместо того, чтобы сказать, что надо быть французом, ко всеобщему изумлению ответил, что надо знать географию страны. Отец Симон поинтересовался, не сошел ли он с ума, или, быть может, потешается над всеми, а глубоко опечаленный тем, что его неверно поняли, Крикун вертел головой во все стороны и незаметно пожимал плечами. Курносый взял себя в руки. Его осенило, и он сказал, «Надо быть местным». «Местным? Местным?» Этот неточный ответ еще пуще взъярил учителя. «Прусаком? Или, может, китайцем?» «Французом», — опомнился вызванный. «Надо быть из Франции». «А, -а ну, наконец-то! А дальше что? Дальше?» Он умоляюще смотрел на крикуна. Тот выхватил из кармана нож, открыл его, Сделал вид, что собирается перерезать горло своему соседу по партии Було и ограбить его, после чего стал качать головой справа налево и слева направо. Курносый догадался, что надо не быть преступником, никого не убить и никого не ограбить, и незамедлительно заявил об этом. Остальные хором, присоединившись к голосу крикуна, придали ответу законченную форму, сказав, что следует пользоваться своими гражданскими правами. «Черт возьми!» «Все не так уж плохо», — курносый перевел дух. Третье условие потребовало от крикуна особенной выразительности. Поднеся руку к подбородку, он пригладил ею несуществующую бородку, провел по невидимым длинным усам, потом опустил обе руки вниз, чтобы указать таким образом на наличие волосяного покрова в некоем тайном местечке, потом точно стыдящий, изъясняющегося знаками англичанина «Панурк», Он одновременно два раза подряд воздел вверх обе руки с растопыренными пальцами, а затем только один большой палец правой руки, что, несомненно, означало число 21. Затем он как-то страшно закашлялся, так что из горла у него вырвались какие-то звуки, смутно похожие на слово «год». И торжествующий курносый вывел необходимое третье условие — иметь 21 год. Переходим к четвертому. В этот момент отец Симон напоминал крупье за рулеточным столом в престольный праздник. Курносый уставился на крикуна, потом перевел взгляд к потолку, снова посмотрел на крикуна. Брови его сошлись на переносице, будто его бессильная воля боролась с мутными водами памяти. Взяв в руку тетрадь, крикун указательным пальцем выводил на ее обложке невидимые буквы. «Что бы это могло означать?» Нет, Курносому это ничего не говорило. Тогда суфлер сморщил нос, открыл рот, стиснув зубы и высунув язык. До ушей утопающего донесся один слог «ист». Он вообще ничего не понял и все больше вытягивал шею в сторону крикуна — в конце концов идиотский вид вызванный к доске ученика который упорно смотрел в одну точку класса заинтриговал отца симона и ему в голову пришла нелепая странная и глупая мысль резко обернуться Это бы еще полбеды, но он увидел гримасу крикуна и совершенно неверно интерпретировал ее, решив, что у него за спиной негодник корчит обезьяни рожи и насмехается над учителем в угоду товарищам. Так что отец Симон мстительно назначил безобразнику наказание. «Лакрик, к завтрашнему дню проспрягайте мне глагол «обезьянничать», «И позаботьтесь о том, чтобы в будущем времени и в сослагательном наклонении поставить его не в утвердительную, а в отрицательную форму. Понятно?» В классе нашелся один дурачок, которого насмешило подобное наказание. Это был Бакайе, хромой. Мгновенным последствием столь нелепого выражения дружеской поддержки стал гнев школьного учителя, который тот обрушил на Курносова, сильно рискующего остаться после уроков». «Итак, назовете ли вы мне, наконец, четвертое условие?» Четвертое условие никак не давалось. Только Крикун знал его. «Пропадать так пропадать», — подумал он. «Надо спасти хотя бы одного». и, словно стараясь загладить вину за свое давешнее дурное поведение, он, изо всех сил постаравшись придать своему лицу старательное и невинное выражение, и очень быстро, чтобы учитель не успел заставить его замолчать, ответил за друга. «Быть в списке избирателей своей общины! А вас кто спрашивает?» «Разве я вам задал вопрос?» Рассердившись еще больше, возмутился отец Симон, а его любимый ученик принял сокрушенный и идиотский вид что совсем не вязалось с его внутренними ощущениями. Больше никаких происшествий на уроке не было. Однако Тентен шепнул на ухо Лебраку. — Как тебе понравился этот колченогий? Знаешь, надо быть поосторожней. Ему нельзя доверять. Он может наябедничать. — Да ты что? Лебрак аж подскочил на скамейке. — Ничего себе. Доказательств у меня нет, — продолжал Тентен. — Но меня это не удивило бы. Он не из наших притвора. Мне такие типы не нравятся. Ученики заскрипели перьями, выводя дату — понедельник 1890, хронология начала войны с Пруссией, битва при Фарбахе. «Тен-тен, что-то я не вижу. Фарбах или Марбах?» — спросил Гиньяр Косой. «Фарбах, да Марбах — это призывник, артиллерист, квартирующий у Курносова. В прошлое воскресенье говорили, что он в отпуске. Фарбах, наверное, это страна». Задание выполнялось в тишине. Потом... послышалось глухое бормотание постепенно становящееся громче это доказывало что работа закончена и что ученики воспользовались передышкой между двумя упражнениями чтобы повторить следующий урок или обменяться мнениями относительно положения обеих воюющих армий большой ли брак плестал в метрической системе меры веса это как меры длины Есть даже еще две кратные. Так что он запросто, словно ярмарочный силач с двадцатикилограммовыми гирями, расправлялся в уме с мериограммами и метрическими квинталами. Он привел в полное изумление отца Симона, перечислив ему все наиболее употребительные меры веса от самой большой до самой маленькой, ничего не пропустив в их детальном описании. «Если бы вы всегда знали уроки как этот, — заверил учитель, — на будущий год я вывел бы вас на аттестат». Аттестата ли браку не больно-то хотелось. Париться с диктовками, счетом, сочинениями по-французскому, и это не считая географии и истории, ну уж нет, только не это. Поэтому ни похвалы, ни обещания его не тронули. И если на его лице мелькнула улыбка, то просто потому, что теперь он был уверен, хотя слегка плавал в истории и грамматике, что вечером его все же отпустят, потому что утром он сумел произвести хорошее впечатление. Пробило четыре часа, все бросились по домам, чтобы прихватить традиционный ломоть хлеба и снова встретиться возле карьеры Пепье. Курносый, как всегда впереди всех, отправился с Гранжебюсом и Гамбетом наблюдать за опушкой, остальное войско бегом кинулось переодеваться в боевую форму. Прибыв на место, курносый забрался на свое дерево и осмотрелся, пока никто не появлялся. Он воспользовался этим, чтобы подтянуть бечевки, крепящие резинки к скобам и кожаным деталям прощи, а заодно рассортировал свои камни. Самые хорошие сунул в левый карман, остальные — в правый. В это же время солдаты Лебрака и сам шеф раздевались. Було руководил, указывая каждому место, куда положить одежду, и выравнивая большие камни, чтобы она не испачкалась. «Возьми мой пищик», — Тентен протянул Було свисток, «и полезай на этот дуб. Если вдруг ты увидишь чужака или надзирателя, или кого-то еще, кого-то не знаешь, свистни два раза, чтобы мы успели удрать». И тут Либрак уже готовый к бою, то есть абсолютно голый, яростно хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Черт меня подери!» «Как же я об этом не подумал! Карманов-то у нас нет! Куда мы положим камни?» «Хреново! Ведь и правда», — согласился Тантен. — «потому что мы дураки», — признал Крикун. «У нас только палки. Этого недостаточно, и он на мгновение задумался. Давайте возьмем носовые платки и сложим в них камни. Когда бросать будет уже нечего, каждый обернет свой вокруг запястья». Хотя носовые платки зачастую представляли собой лишь куски вышедших из употребления старых полотняных рубах или обрывки тряпок, оказалось, что почти полдюжины бойцов их не имеют, да и к чему, если рукава курток вполне их заменяли, так что подростки совершенно в них не нуждались и благоразумно не желали обременять себя столь ненужными причиндалами. Опережая возражения этих юных мыслителей, Лебрак предложил использовать в качестве торбы для камней свои кепки или головные уборы соратников, так что все уладилось, к общему удовольствию всего войска. «Ну, готовы?» — спросил он. «Тогда вперед!» И колонна медленно кое-как выступила в поход. Лебрак во главе, за ним Тантен. потом крикун, потом все остальные, все с палкой в правой руке и набитым камнями узелком из носового платка в левой. Их сотрясаемые нервным ознобом тщедушные или толстенькие фигурки своей белизной выделялись на темном фоне леса. Пять минут, и они уже у большого кустарника. В это самое время Курносый приступил к военным действиям и целился в Мигалуну, которому, по его словам, непременно хотел расквасить морду. Пора было уже появиться основным силам лонжевернцев. Предупрежденные Тугелем, вражеским конкурентом и соперником Курносова о присутствии всего нескольких противников и еще разгоряченные воспоминаниями о давней победе, велеранцы рассчитывали одним махом справиться с ними. Но точно в тот момент, когда они выступили из леса, чтобы построиться в боевую колонну, мощный град снарядов обрушился им на плечи, заставив их задуматься и охладив их пыл. Спустившийся для дележки добычи тугель снова вскарабкался на свой вяз, чтобы поглядеть, не прибыло ли случайно к большому кустарнику подкрепления, но только заметил, что курносый слез со своего дерева и заряженный заряженной и натянутой прощой встал рядом с гранжебюсом и гамбетом, которые тоже были вооружены, то есть ничего новенького, потому что продрогшие и трясущиеся от холода ланджевернские бойцы тихонько попрятались за стволами деревьев и в густых зарослях и старались не шевелиться. «Сейчас они пойдут в атаку», — в полголоса предупредил Лебрак. «Зря мы, наверное, метнули столько камней. Они точно догадываются, что мы их поджидаем. Внимание! Берите свои мешки с камнями, держите их наготове. Я Я скомандую огонь, а потом сразу пли». Успокоенный разведданными Тугеля, ацтек сброда подумал, что противник не показывается и ведет себя так же, как в прошлую субботу, потому что вражеское войско опять пришло без своего генерала и значительно уступает им в количестве бойцов. Он рассудил, и его немедленно поддержали главные советники, все еще воодушевленные воспоминаниями о захвате брака. Что хорошо, было бы также захватить Корносова, который как раз карабкался на свой дуб. У него верняк не будет времени удрать, на этот раз он так просто не отделается. Его взгреют, и он получит по полной, как лебрак. Его камни и палки и так уже в их рядах многих поранили, поэтому срочно надо преподать ему хорошенький урок и отобрать у него рогатку. А пока они дали ему возможность удобно устроиться в ветвях дуба. Подготовка к бою заняла не слишком много времени, потому что в этих стычках зачастую судьбу победы или поражения решают личная отвага и общий порыв. Так что мгновение спустя уверенные в своих силах велеранцы, бешено размахивая палками и испуская жуткий гортанный боевой клич, стремительно напали на вражеский лагерь. Казалось, в лагере лонжевенцев, возле большого кустарника, можно было услышать, как пролетит муха. Только хлопала проща Курносова, выстреливая свои снаряды. Притаившись в траве, дрожащие от холода и не осмеливающиеся признаться в этом даже самим себе, голые мальчишки держали в правой руке по камню, а в левой палку. В центре, у подножия дуба, стоял лебрак. Укрывшись за толстым стволом, он свирепо выставил вперед голову, бросая из-под сурово сдвинутых бровей страшные взгляды. Левой рукой он нервно сжимал свой генеральский меч с гардой из веревки от хлыста. Губы его подрагивали, пока он следил за продвижением противника, готовый подать сигнал к бою. Вдруг он весь распрямился, как черт из табакерки, все его скрюченное тело подпрыгнуло на месте, а из горла — Словно в приступе бешенства вырвалось властное приказание. Огонь! И тут же из прощей и рогаток в неприятеля безудержно полетели снаряды. Град камней, выпущенных ланжевернскими бойцами, угодил в самую середину Вильдранского войска, нарушив его движение. Над полем сражения звучал надрывающийся яростный голос Либрака, который во всю силу своих легких вопил «Вперед!» «Вперед! Вперед, черт вас, раздели!» И, подобно возникшему из-под земли адскому фантастическому легиону гномов, солдаты Либрака, потрясая своими рогатинами и мечами, и ужасающий вопя, голые, как черви, выскочили из своего таинственного укрытия и в непреодолимом стремлении бросились на Вильранскую армию. Войско ацтека-сброда... последовательно испытала все чувства — неожиданности, смятения, страха, паники. Оно замерло, точно парализованное, а потом перед лицом неминуемой и растущей с каждой секундой опасности мгновенно повернуло оглобли и ретировалось еще поспешнее, чем атаковало. Вильранцы неслись прочь гигантскими скачками, буквально обезумев, и пока они мчались до спасительной опушки — Ни один из беглецов не осмелился даже оглянуться. Лебрак по-прежнему возглавлял свою армию. Он потрясал мечом, размахивал обнаженными руками и совершал двухметровые прыжки. Благо, ногами бог его не обидел. все его войско, радуясь возможности согреться, на полной скорости кинулась за неприятелем, добравшимся, наконец, до Большого окопа и уже касалась кончиками своих рогатин и копий вражеских ребер. Еще чуть-чуть, и они настигнут велеранцев. Однако на этом бегство велеранской армии не закончилось. Вот она, стена изгороди, а позади нее кусты, довольно редкие возле опушки и постепенно становящиеся все более густыми. Отступающее войско от сброда не стало терять времени, чтобы попытаться гуськом пройти по большому окопу. Первые беглецы двинулись было по нему, но остальные без колебаний бросились через кустарник, чтобы, работая руками и ногами, проложить себе путь к спасению. К несчастью, до предела упрощенный наряд лонжевернцев не позволял им продолжать преследование среди шипов и колючек. Поэтому, остановившись у первых густых зарослей, Они смотрели на улепетывающего, растерзанного, побитого, расцарапанного и ободранного неприятеля, на бегу бросающего свои палки, теряющего кепки, роняющего камни. Побежденные продирались сквозь кустарник, словно стадо перепуганных кабанов или загнанных оленей. А в это время Лебрак с Тентеном и Гранжебюсом прочесывали большой окоп. Либрак уже собирался припечатать карающей дланью, трясущееся от страха, плечо Мига Луны, которого уже отходил по ягодицам своим мечом, когда со стороны его лагеря донеслись два резких свистка, прервавшие вражеское отступление и заставившие его с бойцами тоже внезапно остановиться. Миг Луна, оставляя за собой характерную похочью борозду, свидетельствующую о его сильном смятении, смог удрать вслед за всеми остальными и исчезнуть у лесосеки. Что произошло? Либрак и его воины обернулись, обеспокоенные сигналом Було и одновременно озабоченные необходимостью не дать кому-нибудь из светских или церковных стражей общественной морали Лонжеверна и окрестностей, местному или чужаку, застать себя в этом двусмысленном наряде. С сожалением глянув на спину луны Либрак выбрался из окопа и вышел на опушку. где его солдаты, выпучив от напряжения глаза, старались понять, что могло стать причиной тревожного сигнала Було. Курносый, который во время атаки снова слез с дерева и, как мы помним, был одет, осторожно приблизился к повороту дороги, чтобы осмотреть местность. Увы, это заняло немного времени. И что же он увидел? «Черт подери, эту старую скотину, этого бродягу, папашу-бедуина!» Перепуганный до смерти свистками, заставившими его подскочить на месте, бедуин шарил вокруг своими гадкими зенками, силясь разглядеть таинственную причину этого странного и представляющего неясную опасность сигнала.